Ольга Юнязова «Цветок папоротника», Москва, 2009 год, читает Людмила Трейкола. Роман является третьей частью трилогии «Это всего лишь сон». Что произошло? Кабинет Анны Даниловны удивлял ослепительной белизной. Взгляду не за что было зацепиться ни одного цветного пятна, только разные оттенки белого, бежевого и светло-серого. Настроение Оксаны было такое же монотонное. Казалось, все эмоции накрыты толстым слоем ваты. События последних дней воспринимались памятью как давнишние и почти забытые. Да и вспоминать ничего не хотелось. Наоборот, хотелось стереть все из памяти. Но было необходимо объяснить врачам, что произошло. Общаться с незнакомыми людьми Оксана отказалась. Поэтому Анна Даниловна любезно согласилась побыть посредником между очевидцем трагедии и лечащим врачом Алены. К тому же, после таких приключений, Оксана сама нуждалась в тщательном медицинском обследовании. Она сидела в кабинете и ждала Анну Даниловну, которая вышла, чтобы забрать из лаборатории результаты ее анализов. Через несколько бесцветных минут врач вернулась, держа в руках толстую папку с историей болезни Оксаны. Она села напротив своей пациентки и начала изучать какие-то бумажки. Оксана с нетерпением смотрела на нее, ожидая вынесения очередного приговора. Ослепительно белый халат Анны Даниловны растворился в белизне кабинета, а яркое красивое лицо с необходимым и достаточным количеством косметики, хранила грустное и озабоченное выражение, не обещая ничего утешительного. «Ну что, Оксана Васильевна?» Наконец, изрекла она. «Могу поздравить с появлением у вас еще одного аллергена». «Комары?» – тихо сказала Оксана. Анна Даниловна покачала головой. Яд насекомых. Реакция на него пока еще едва заметна. Но могу вас заверить, что с каждым укусом он будет накапливаться в крови. И через какое-то время вы сможете погибнуть от одного комариного укуса. После небольшой паузы Оксана спросила, «Ну почему так? У одних людей после того, как их покусают, возникает иммунитет к яду насекомых. А у меня наоборот». Анна Даниловна пожала плечами. «К сожалению, официальная медицина не может ответить на ваш вопрос. Это свойство вашей иммунной системы. У вас тоже появляется иммунитет». И именно он – причина аллергии. «Скажите, а может быть, есть какая-нибудь неофициальная медицина, которая сможет ответить на мой вопрос?» Слегка раздраженно осведомилась Оксана. Анна Даниловна таинственно улыбнулась, сделав вид, что не заметила сарказма. «Может быть, но вам туда нельзя». «Почему? Потому что вся эта неофициальная медицина как раз находится в деревнях, которые просто кишат домашними животными и насекомыми, опасными для вас». Оксана заинтересовалась. «А может быть, вы знаете какого-нибудь знахаря или знахарку, которые могли бы мне помочь? Я бы съездила к ним зимой». Анна Даниловна посмотрела на нее, размышляя, стоит ли делиться своим мнением. Потом вздохнула. Понимаете, Оксана Васильевна, я знаю много знахарей и знахорок. Я пишу диссертацию по теме народная медицина. И поэтому объездила много деревень и много общалась с целителями но, к сожалению, я никого не могу вам порекомендовать. Почему? Потому что знания этих людей очень ограничены и не вызывают доверия. Они лечат в основном заговорами и травами. Процент удачных случаев исцеления невысок. Настоящие знахари встречаются редко. Но все-таки встречаются. Оксана пытливо посмотрела на Анну Даниловну. Я чувствую, вы что-то не договариваете. Врач махнула рукой. Ну, был у нас один случай, когда, казалось бы, уже безнадежный больной вдруг исчез, и через год появился почти здоровым. Правда, это был не астматик, а диабетик. Оказалось, он жил в деревне и лечился у местного знахаря. «И что, вы ездили к этому знахарю?» «Ездила», — призналась Анна Даниловна. «Интересный оказался дедок, только очень уж старенький. Практически ничего не смог мне объяснить. Все время сбивался с мыслей. И все-таки...» «Оживилась Оксана. «Может быть, вы дадите мне его адрес?» Анна Даниловна покачала головой. «Нет, Оксана Васильевна, даже не просите». «Но почему?» Возмутилась Оксана. «Да потому!» Анна Даниловна тоже повысила голос. «Возможно, мои слова покажутся вам циничными». Но это, к сожалению, горькая правда. Если вы, не дай бог, умрете в реанимации или у себя дома, то все просто скажут, «Ах, мы ничего не смогли сделать, медицина оказалась бессильна». Но если это случится с вами в процессе лечения у знахаря, то его могут обвинить в незаконном занятии медициной повлекшим за собой смерть пациента. А это статья Уголовного кодекса. Понимаете? И меня за подобную рекомендацию по головке не погладят. Поэтому давайте-ка будем продолжать лечиться современными, пусть и неэффективными, но законными методами. Ну хорошо. А телефон или адрес человека – который вылечился от диабета у этого знахаря. Вы можете мне дать? Анна Даниловна помрачнела. Нет, не могу. Почему? Потому что он умер. Как? Оксана удивленно раскрыла глаза. Но вы же сказали, что он почти исцелился. Такова жизнь. Грустно улыбнулась Анна Даниловна. Он погиб в автомобильной катастрофе. Видимо, от судьбы не уйдешь. Но давайте вернемся к нашей истории с Аленой. Расскажите, наконец, что произошло. Оксана откинулась на спинку кресла и, тяжело вздохнув, подняла глаза к белоснежному потолку. Так я уже все рассказала. Она упала в реку с обрыва высотой метров пятьдесят. Наверное. Хотя я не очень ориентируюсь в расстояниях. Скажите, а река глубокая? Нет. Когда я Алёну вытаскивала, вода мне была чуть выше пояса. Анна Даниловна молчала изучая Оксану каким-то странным взглядом. Та слегка забеспокоилась. «Вы так на меня смотрите, будто подозреваете, что я вру». «Подозреваю», — кивнула Анна Даниловна. «То, о чем вы говорите, невозможно». «Почему?» У Оксаны внутри все похолодело потому что глубина реки слишком мала, чтобы смягчить удар от падения с такой высоты. Если она упала плашмя, то даже от удара об воду отбила бы себе все внутренности. А если вошла в воду вертикально, то неизбежно переломала бы себе ноги и позвоночник от удара одно. Ну и летальный исход в данном случае был бы гарантирован. «А что?» – пролепетала Оксана. «Разве она ничего не сломала и не отбила?» «Ничего. Если она и упала, то с высоты не более пяти метров». «Да вы что! Какие пять метров?» Оксана еще раз представила себе головокружительную высоту утеса. 50 не меньше!» Анна Даниловна облокотилась на стол и терпеливо попросила. «Пожалуйста, скажите правду. От этого зависит тактика лечения. Но я говорю правду!» Из глаз Оксаны брызнули слезы. «Я сама ничего не понимаю». «Ну хорошо, только не волнуйтесь». Анна Даниловна встала и налила Оксане воды из хрустального графина. Будем считать, что она как-то очень удачно сгруппировалась. Выпив воды и немного успокоившись, Оксана спросила, «Но почему тогда она не может шевелиться? Мы думали, что у нее перелом позвоночника». Нет, у нее тяжелый паралич. Не скрою, мы все в полном недоумении. Анна Даниловна печально развела руками. Если бы у нее был хоть один перелом или хотя бы гематома, то мы обязаны были бы сообщить об этом случае в милицию. А так инсульт и инфаркт одновременно. Но в чем причина? И что теперь, прошептала Оксана, она выживет? Ну, раз до сих пор жива, что само по себе уже чудо, то жить будет. Но что? Кубы Оксаны опять задрожали. Вернуть ее к полноценной жизни сможет тоже только чудо. Паралич очень тяжелый. Сердце моей, конечно, подлечим, но полностью вернуть подвижность вряд ли сумеем. Скажите, в голосе Оксаны появилась надежда. А может быть, в какой-нибудь другой клинике сумеют? Анна Даниловна пожала плечами. Едва ли вы найдете в России? Клинику лучше нашей. Дороже можете найти, а вот лучше – сомневаюсь. Мы следим за самыми последними достижениями медицины. У нас и аппаратура, и медперсонал, даже по европейским меркам, очень хорошие. А если отвести ее в Европу или в Америку? Кто же вам запретит? Но в последнее время обратная тенденция. Богатые американцы едут лечиться в Россию, потому что по уровню техники мы их догнали, а врачи у нас более творческие и более, как бы это сказать, интуитивные, что ли. И при этом медицина на порядок дешевле. Неужели ничего нельзя сделать? Оксана закрыла лицо руками. Но почему же нельзя? Не надо отчаиваться. Будем искать возможности. Пробовать различные методы, массажи, иглоукалывания. Аппараты есть, действующие по методу электронейростимуляции. У них очень хорошие результаты по излечению постинсультных состояний. Конечно, придется поработать. Еще я недавно узнала про новый метод восстановления нервных связей. И его тоже будем пробовать. Главное – верить в победу. И все-таки. Оксана Васильевна, может быть, расскажете мне по секрету, что произошло на самом деле? Анна Даниловна, я ничего не могу добавить к тому, что уже рассказала. В который раз вздохнула Оксана. Но разве что более живописно передать разговор, который предшествовал ее падению? Но вряд ли вам это как-то поможет. Могу сказать, что я не знаю, что происходило с того момента, как я в последний раз видела ее, стоящей на обрыве, до того момента, как я выловила ее из реки. Анна Даниловна, поджав губы, задумчиво глядела куда-то в пол. «Но, может быть, вы поделитесь со мной версией, в которую вы бы поверили?» спросила Оксана. «Как по-вашему? Что должно было произойти, чтобы произвести...» подобные нарушения в организме. «Вот я и думаю, по что бы я поверила?» отозвалась Анна Даниловна. «Инфаркт и инсульт одновременно, причем у человека молодого и здорового, такое впервые встречается в моей практике. Ну, допустим, она очень испугалась при падении. Но как объяснить, Отсутствие последствий страшного удара. А может быть, она и вправду? Оксана замолчала, поразившись своей мысли. Что? Ну договаривайте же, Оксана Васильевна. Да нет, ничего, это так, ерунда. И все же Анна Даниловна взглянула на Оксану так, что стало ясно отмолчаться не выйдет. Понимаете, Алёна интересовалась феноменом левитации. Я с дуру однажды проболталась ей о том, что исторически зафиксированы случаи левитации у некоторых людей, и объяснила, что с точки зрения физики, теоретически это возможно. Вдруг у нее получилось. После недолгого молчания Анна Даниловна произнесла, «Трудно поверить, но я слышала о подобных случаях, только думала, что это просто врачебные байки». Коллеги рассказывали, что один алкоголик в пьяном виде свалился с балкона десятого этажа. Когда хирурги, абсолютно уверенные, что он оборвал себе все внутренние органы, вскрыли его на операционном столе в больнице, оказалось, что все в порядке. И получилось, что единственная травма от падения это вспорытый скальпелем живот. Оксана хихикнула. «Я слышала, — продолжала Анна Даниловна, — что трехлетний ребенок Выпал из окна третьего этажа и не получил ни одной травмы. В общем, все эти случаи из разряда мистических, как и случай с Аленой. Скажите, Оксана Васильевна, а когда вы вытащили ее из реки, она была в сознании? Нет, ее потом один человек оживлял с помощью искусственного дыхания и массажа сердца. Да, удивительный случай. Ну что ж, мы еще очень мало знаем о возможностях человеческого организма. К сожалению, мне пора. Да и вам, наверное, тоже. Да, конечно. До свидания. Воспоминания. Александр сидел на крылечке своего домика и рассматривал сумочку Оксаны. «Ай-яй-яй, Саша, как тебе не стыдно лазить по чужим сумкам?» Журил он сам себя. Но любопытство щекотало душу. «Интересно же, что это за девица такая, способная вот так с бухты-барахты ринуться в лес, в чем была» ведомая уверенностью в каком-то астрологическом прогнозе, который, кстати, сбылся. Ведь не окажись Оксаны на обрыве вместе с подругой, Алену выловили бы баграми где-нибудь за сто километров. Александр улыбнулся, вспомнив взлохмаченную, опухшую от комариных укусов Оксану. Нелепая истрёпанная одежда и замученный, извиняющийся взгляд придавали ей совсем беспомощный вид, какой бывает у маленького ребенка, который оказался в незнакомой обстановке. И при этом такой стальной характер. Во время многочасового марша по берегу реки с носилками она ни разу не пикнула, не попросила привала. «Интересно, а как она выглядит в своем истинном обличии?» – подумал Александр, осторожно расстегивая замок сумки. «Где-то здесь должен быть паспорт». С фотографии на него смотрела женщина, совсем не похожая на ту, которую он встретил в лесу несколько дней назад. Спокойный, открытый, волевой взгляд. Аккуратно уложенные волосы. Но так же, как и в лесу, ни тени косметики. Лицо вполне симпатичное. Александр даже засмотрелся на несколько секунд. Потом он перелистнул несколько страниц и, увидев чистый лист в разделе «Семейное положение», не смог сдержать, радостной улыбки. Укладывая паспорт в сумочку, Александр абсолютно случайно наткнулся на какую-то странную вещицу, соседствующую с сотовым телефоном и кристаллом горного хрусталя. Достав вещицу на свет, он понял, что это ингалятор. Так вот, значит, чем она больна. Ну ничего, вылечим. Подумав так, он сам удивился, поскольку знал, что астма считается неизлечимой. Но, несмотря на это, почему-то ощущал твердую уверенность в том, что поможет Оксане исцелиться. Пожав плечами, он бросил ингалятор в сумку и застегнул молнию. «Интересно, когда она собирается приехать за вещами?» подумал он, и отнес сумку в дом. Выйдя обратно во двор, Александр заметил незнакомого молодого человека, идущего к его участку. Хотя нет, не совсем незнакомого. Где-то он уже видел это лицо. Александр напряг память. Парень тем временем приближался. И вот Он уже стоит рядом с калиткой и оторопело смотрит на Александра. «Саня?» Александр все еще не вспомнил, откуда он его знает. «Одноклассник?» «Нет». «Институт?» «Нет». «Армия?» «Точно!» Вот только имя в памяти не всплывало. «Саня, ты!» «Ну надо же!» Александр молчал в недоумении. Глуповато улыбаясь. Мы же с ним были в одном взводе и даже, можно сказать, дружили. А парень между тем вошел в калитку, протягивая руку. Александр ответил на рукопожатие и честно сказал. «Слушай, ты извини, но я забыл, как тебя зовут». «Ничего удивительного». Парень ничуть не обиделся. Давай знакомиться заново. Алексей. Точно, Алексей. Потом Леха, а потом Леший. Ну вот видишь, даже вспомнил мою армейскую кличку. Обрадовался Алексей. И какими судьбами тебя сюда занесло? У меня, как оказалось, к тебе несколько дел. Ну давай по порядку. Во-первых, Меня послала Ксюха за вещами. «Понятно», – протянул Александр, разочарованный тем, что Оксана не приехала сама. К тому же в душу холодком прошмыгнуло подозрение, что она все-таки не одинока. «А второе дело?» «А второе?» «Точнее, изначально оно было все-таки первым». Это поручение от нашей организации ветеранов войн. Александр хмыкнул, вспомнив историю с чиновником и своими ветеранскими корочками. Все-таки разыскали. И что теперь? Да ничего. Алексей присел на ступеньку крыльца. С чиновником дело замяли. А тебя разыскивают чтобы отдать Твое удостоверение».